Бородатый не произнес ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги. Ред сидел неподвижно, опустив в и глядел им вслед. Смуглое лицо его было странно задумчиво. Внезапно раздался треск рушащихся бревен, и узкий язык пламени взвился над кровлей склада, в тени которого стояла их повозка. Огненные вымпелы и стяги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 Дико раскачиваясь из стороны в сторону, Опять затряслась по улице Мариэтты, Пересекая ее наискось Перед ними открылся недлинный, узкий, Похожий на огненный ущелье проулок, Который вел к железнодорожным путям. Все здания по обеим его сторонам горели, И повозка ринулась туда, Их обдала испепеляющим жаром, Ослепила сверканием тысячи раскаленных солнц,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 «Какое счастье, что вы не в армии!» Он повернулся и посмотрел ей в глаза. Посмотрел так, что она выпустила его руку и невольно отшатнулась. В его взгляде не было больше насмешки. Только откровенная злоба и что-то похожее на растерянность. Потом презрительная усмешка искривила его рот, и он отвернулся. Еще долгое время они продолжали ехать в полном молчании, Подскакивая на рытвинах, и лишь жалобное попискивание младенца и сопеньи Присси нарушали тишину, как Каскарлет, потеряв терпение, не ущипнула служанку со всей мочи, отчего та дико взвизгнула и испуганно примолкла.